Общий тренд на моду будущего. Куда движется мода и чего нам ждать от нее в ближайшем будущем? Мода как социальный феномен всегда вызывала большой интерес и быстро реагировала на все социальные и экономические явления. В разные эпохи модная индустрия переживала и войны, и кризисы, ну и, конечно, периоды необычайного подъема. Сегодня мы снова стоим на пороге перемен. Волна кризисов, прокатывающихся над миром, оставляет свой след и принуждает индустрию очень быстро меняться. Не исключением стала и эпоха пандемии, и вызванный ею экономический упадок. Ситуация в мире сейчас просто кричит о том, что мы больше не имеем права оставаться за пределами осознанного подхода к потреблению и вступаем в новую эру тотальной цифровизации. Вспоминая свое прошлое, мы можем отследить, что еще в 60-х годах 20-го столетия общество уже вступило в эпоху потребления и даже перепотребления. Тогда стали появляться гигантские транснациональные корпорации, и вообще началась глобализация. Мы получили общество без границ, общество, заточенное на бездумное потребление и перепотребление. Тогда такое перепотребление, помимо прочего, конечно, являлось налоговой обязанностью всего общества, поскольку значительно пополняло мировую казну. Но параллельно с этим уже зарождалась новая цивилизация. На рубеже веков и тысячелетий мы вступили в период, где образовалось общество, в котором уже прорастали первые зерна цифровой реальности. С тех пор, как появилась мировая паутина и первые социальные сети, на рынок потребления вышло новое поколение. Наконец, на свет появились люди, которых сегодня социологи называют первым непоротым поколением. Это то поколение, которое впервые в истории человечества родилось и уже выросло в мире материального изобилия. В мире, в котором уже присутствовала цифровая реальность. И это поколение впитывало в себя уже совершенно другие ценности. По привычным законам психологии, конечно, оно стремилось быть не таким, как родители. А родители их как раз вполне бездумно потребляли окружающий мир. Пока эти поколения уравновешивали друг друга, индустрия моды чувствовала себя, можно сказать, прекрасно производство и голос крупных корпораций заглушали голоса тех, кто уже бил тревогу и говорил, что мы движемся не туда. Тем не менее, фэшн-индустрия потихоньку начала рассыпаться, и многие сейчас уже говорят, что она никогда не станет прежней. Но если экосистема любой индустрии испытывает кризис, то в целом суть ее все равно сохраняется. Происходит так, потому что, Миру все равно нужны производители готовой продукции, трикотажные, обувной, швейной и так далее. И, конечно же, нужны арт-сообщества, которые создают коллекции. Также есть целые команды, которые создают визуальное оформление этих коллекций. Они их потом продвигают, их планируют, о них рассказывают всему миру. Всегда будут те, кто будет продавать коллекции, всегда будет большое количество поставщиков, различных партнеров, которые будут кормиться вокруг этой экосистемы, и всегда будет государство, требующее положенную ему часть в виде налоговых отчислений. Для них это, конечно, самое главное. Сейчас меняются принципы и в целом идеология моды. С точки зрения общества произошли очень серьезные изменения. Сначала мы жили в обществе владения. Как, например, наши бабушки. Это было общество владения, но не пользования. Все красивые вещи просто хранились на виду для гостей, ну или для какого-то особого случая. Позднее произошла трансформация в общество владения и пользования. Это уже мы с вами. Мы выросли в мире достаточного изобилия, и поэтому покупаем вещи и сразу пользуемся ими а новое поколение, или так называемые миллениалы, это общество пользования, но не владения. Социологи и экономисты всего мира говорят, что то самое так называемое в кавычках «непоротое» поколение, оно родилось в мире изобилия, и теперь становится первым поколением, которое будет жить иначе, чем все старшие поколения. Отныне мы будем жить, да в принципе и уже живем, в мире сильно ограниченных ресурсов. В мире, где просто обязанностью любого цивилизованного человека становится разумное отношение к потреблению. Более того, впервые условием жизни и выживания любого бизнеса, и, конечно, в первую очередь в индустрии моды, становится также разумное отношение к производству. Визуальная составляющая становится составляющей конкурентоспособности. Если, например, раньше, помните, была конкуренция вещей, причем было важно соотношение дизайн, цена, качество, то сегодня мы говорим о конкуренции, можно сказать, идеологии. Мы вошли в эпоху конкуренции, даже сделанной роботом или сделано руками человека. Человеческий труд все больше ценится. Наша физическая реальность сейчас протекает сразу в двух реальностях, и в физической, и в цифровой. Мы как бы параллельно живем в двух мирах, в одном реальном и в одном виртуальном. Мода все больше уходит в диджитал, рекламные кампании выполняются в моушн-дизайне, интернет-магазины устраивают э, виртуальные примерки, а некоторые бренды вообще предлагают для покупки исключительно виртуальные вещи. И дизайнеры сейчас формируют цифровые лукбуки коллекций, не отменяя своих физически реализованных. Потому что, конечно, в реальной жизни нам в любом случае придётся идти в магазин за новыми джинсами, кроссовками или пуховиком для мероприятия или Нового года, Дня рождения, мы купим новое платье. Но для социальных сетей мы теперь сможем покупать всего лишь свои цифровые изображения. Потому что это очень интересно и, в принципе, доступно. Тем более в цифровом мире Возможно, все, и поэтому здесь воплощается любая безумная фантазия. Впервые сейчас стали проходить и цифровые недели моды. Некоторые коллекции были показаны просто исключительно в цифровом виде. Это сейчас история про производство несуществующей одежды, которая символизирует собой так называемую новую идеологию экономики потребления. Вообще это своего рода совместное пользование то, что в обществе называется шеринговой экономикой. Вы одеваете свое изображение в цифру, и ей можно пользоваться в социальных сетях сколько угодно. И другие тоже могут пользоваться этим изображением, то есть самая настоящая шеринговая экономика. Мы глобально вступаем в эпоху пользования, но не владения. Аренда автомобилей, квартир, инструментов, человеческого труда – это наша новая реальность. Новое поколение предпочитает арендованную квартиру в красивом месте, то что находится в собственности, но за пределами центра города. Оно считает привлекательным переезжать из города в город, пробуя различную жизнь в съемных квартирах, чем владеть и переживать за собственную недвижимость. А цифровая мода сейчас соответствует этой реальности. Постепенно на рынок выходят дизайнеры виртуальной цифровой одежды. Конечно, их основной деятельностью все также является дизайн и производство одежды в классическом понимании, ну то есть из ткани, с помощью ниток, но виртуальная одежда также представляется в их новых коллекциях. Примерка виртуального образа сегодня проходит довольно просто. Для этого нужно всего лишь загрузить на сайт свою фотографию в хорошем качестве. Желательно при этом, правда, быть в обтягивающей одежде. Так цифровой наряд лучше сядет по фигуре, можно сказать. Понравившиеся виртуальные вещи можно оплатить уже сразу после примерки, а в течение примерно двух суток получить свою фотографию уже в новых обновках. Отвечая на вопрос, зачем нужна цифровая одежда, дизайнеры рассуждают о том, что это как бы новый опыт взаимодействия с окружающим миром и возможность продемонстрировать себя без ущерба для окружающей экологии, так скажем, поберечь нашу бедную планету. Цифровая мода интересна в первую очередь блогерам, тиктокерам и, конечно, тем, кто активно занимается виртуальной репрезентацией в интернете. Правда, учитывая, что в связи с мировыми событиями, когда мы все больше находимся дома, а друзья и коллеги видят нас только в виде изображений в Инстаграм и Zoom, лучшего времени для популяризации диджитал-одежды было просто не найти. Многим из нас новая реальность претит, но что делать, мы должны ее учитывать. Мы живем в мире, где интернет имеет огромную власть, и поэтому нам просто необходимо брать сильные стороны и незамедлительно ими пользоваться. Сейчас появляется такое понятие, как надклавиатурный дресс-код. Вы можете себе представить? Еще совсем недавно никто и думать не думал о появлении такого словосочетания, но, как видите, жизнь штука непредсказуемая. Работа на дому во время пандемии внесла свои коррективы в деловой дресс-код. Теперь особенно важным становится то, как мы выглядим на экране ноутбука у нашего собеседника. В связи с этим агентства, предсказывающие тренды, говорят о скором упрощении той одежды, которая находится ну, как бы ниже талии, и усложнении той, что находится выше. В долгосрочной перспективе ожидается смещение акцента на рукава, на вырезы. Особую важность будут обретать ожерелья, аксессуары, серьги и наш красивый макияж, нежели обувь или сумки. Дистанционная работа. Действительно серьезно отразится на трендах в макияже. Мы будем фокусироваться на лице, и станет популярно именно то, что делает нас привлекательными на экране. А солнцезащитный крем мы, судя по всему, сменим на тот, что защищает от экранного излучения. Удивительно, но уже и шампуни делаются с защитой от ОФ и компьютерного экранного излучения. Некоторые из теорий предполагают, что и для Zoom даже придумают фильтры, подобные тем, что накладывают на нас макияж в Инстаграм-аккаунтах. Да, было бы идеально просыпаться утром, выбирать любимый фильтр и красиво общаться с коллегами и друзьями. Бренды однозначно подхватят тренд и станут предлагать нам сейчас удобную, но одновременно презентабельную одежду для того, чтобы мы могли часами сидеть у компьютера без ущерба для своего модного и презентабельного образа. Вокруг темы исчезновения офлайн-шоппинга ведутся дебаты. Кто-то утверждает, что такие магазины скоро вовсе исчезнут с лица земли, но я здесь не согласна. Первые слухи о новом тренде появились, когда Zara сообщила о закрытии большинства своих офлайн магазинов На деле же оказалось, что те всего лишь меняют концепт и сосредотачиваются на более бутиковой презентации товара, но не исчезают совсем. Многие бренды масс-маркета производят реструктуризацию бизнеса, но они не отменяют живых магазинов. Кстати, Россия входит в топ-10 стран по обеспеченности торговыми площадями. Представьте, что в среднем по стране на каждую тысячу жителей приходится аж 127 квадратных метров торговых площадей. Так что не переживайте, закрытие даже половины из этих площадей оставит нам достаточно пространства для шопинга. В люксовом сегменте тотальный переход в онлайн тем более пока невозможен. Объяснение этому довольно простое. Потребителями товаров класса люкс, как в нашей стране, так и за ее пределами, в основном являются люди, ну скажем так, среднего возраста и старше. Многие из них такие же приверженцы традиции, как, например, покупатели в Японии, где процент онлайн-продаж составляет лишь 8% от общего привычного объема. Так мало. Жители Японии совсем не готовы к шопингу онлайн. В сегменте люкс одним из самых важных факторов, привлекающих клиента, является сервис. Другими словами, это возможность прийти в бутик за особенной атмосферой, где вам нальют бокал шампанского, вас выслушают. Особенно это отражается на клиентах, которые любят выходить из примерочной подвосторженной возгласы консультантов. Оффлайн для них – это целый ритуал. Многие клиенты в силу своей занятости совершенно не умеют подбирать гардероб, и просто не способны делать это онлайн. Поэтому и нужен консультант, который, в принципе, выступает в роли личного стилиста. Возможно, именно это и поможет миру люкса продержаться на плаву во время любого кризиса. Возьмем, к примеру, Шанель. Не имея онлайн-бизнеса, бренд лишь, наоборот, увеличил цены на многие вещи иконы. Да он и думать не думал о падении продаж. Как только магазины открылись, клиенты очередями стояли у дверей, чтобы испытать привычные ощущения от первоклассного сервиса. Такие гиганты мира люкса, как Эрмес, например, и того лучше, породили понятие revenge buying, Так называемая «покупательская месть за долгую отсидку дома». Их магазин Гуанчжоу в первый день открытия дверей после карантина принес компании 2,7 миллиона долларов. Вы можете себе представить? Покупатели очень сильно скучали по сервису и высококлассному продукту, а результаты продаж лучше этого подтверждения. Говорят, что сейчас коллекции станет меньше, и, пожалуй, я с этим соглашусь. С учетом того, что многие показы и в целом недели моды были отменены или резко сокращены в кризисный период, можно сказать, что дизайнеры все реже будут теперь делить коллекции на пре- и основную часть, так как это делалось раньше. Теперь товар будут стремиться представлять в магазинах в течение более длительного времени. Когда мода только зарождалась и была далека от своей сегодняшней структуры, такие модельеры, как Коко Шанель, Баленсиага и Диор, они выпускали свои коллекции не чаще двух раз в год, разделяя их сначала на два, а потом уже на четыре сезона. А сегодня дизайнеры люкса и масс-маркета выпускают до 16 коллекций в год. Но нужно ли нам на самом деле столько одежды? Упадок модной индустрии начался в тот момент, когда дизайнеры люкса стали применять один и тот же цикл создания коллекции с масс-маркетом. Это, мне кажется, совершенно недопустимо. Шаг за шагом люксовые бренды переняли модель быстрой моды, тем самым они просто уничтожили понятие элитарность, ограниченность доступа и статус. Принадлежность к люксу или культовому бренду масс маркета По сути, сравнялись. Необычно слышать, но еще 20 лет назад, например, когда мода сменила курс на многомиллионные массы, дизайнеры держались от масс-маркета в стороне. Они их еще и обвиняли в плагиате и жутком копировании. Но со временем стало ясно, что миром правят не хороший вкус, а цифры продаж. И кривые копии приходились по душе массам больше, чем желание копить на качественный дорогой бренд. Благодаря маркетингу, тысячам магазинов по всему миру, гибкой цепочке продаж и молниеносному реагированию на спрос, «Быстрая мода» заняла долю рынка, о котором люксовым брендам оставалось только мечтать. «Быстрая мода», помимо ключевых тенденций, предлагала внесезонное регулярное обновление, задействуя главный драйвер совершения покупок «Желание новизны». Тиражировав стили, виды гардеробов, быстрые гиганты окончательно размыли границы вообще стиля, дресс-кода и понятия тенденций сезона. Адепты стиля кричали, что не нужно слепо следовать новым предложениям. Но, увы, голос их тонул в мире высокой прибыли и денег. Что оставалось миру люкса? Меняться под этим давлением. От дизайнеров стали требовать не 2-4 коллекции в год, а все 12 – и при этом чтобы все было уникальным и незаимствованным. В итоге мы получили, например, белые кеды у люкса, белые кеды у быстрой моды масс-маркета и отказ от самого принципа уникальности и какой-то элитарности. Произошла замена кодов в угоду просто финансам. Роскошная мода претерпела изменения, превратившись в 21 веке модой для широких масс. Текущая ситуация показывает, что единственный разумный выход после пандемии – это осторожно и осознанно замедлиться. Для сегмента класса люкс данный вопрос стоит особенно остро, поскольку только такой подход может сейчас дать покупателю осознание истинной ценности моды и этих дорогих дизайнерских вещей. Джордж Армани в одном из своих недавних интервью заявил, Сегмент лакшери не может и не должен быть быстрым. Нет никакого смысла в том, что куртка или костюм моего дизайна висят в магазине три недели, а потом их заменяют новыми, но не особо отличающимися. Я так не работаю и считаю это аморальным. Мне всегда была близка идея бессмертной элегантности. Дизайнерские вещи должны быть не только с узнаваемым этическим кодом, но и произведены так, чтобы клиент мог носить их долгое время. По той же причине мне кажется абсурдным то, что в середине зимы в магазинах мы можем купить только льняные платья, а в середине лета свитера из шерсти альпака. Наше желание купить должно быть удовлетворено немедленно. Идея работать по такому принципу стала основой для универмагов по всему миру. Но пришло время все изменить. Кризис – это новая возможность замедлиться и, в принципе, изменить систему ритейла. Предположительно, Теперь будут отменены круизные показы и шоу, которые обычно проводят в разных локациях по всему миру, так как они уже превратились из чего-то особенного в рутину. И, скажем так, сейчас на фоне мировых событий они просто выглядят неуместно. В начале 2020 года несколько дизайнеров и ритейлеров, ну, например, знаете, Selfridges в Лондоне или My Teresa в Германии, Во главе с дизайнером Дрис Ван Ноттом написали открытое письмо с призывом пересмотреть график распродаж и поставок в магазины, чтобы снизить перепроизводство и дать возможность покупателям находить что-то новое в течение всего сезона. Участники этого письма предлагают передвинуть сезон распродаж теперь уже, получается, на январь для осенне-зимних коллекций и на июль для весенне-летних. Сейчас поколение Z разрастается и меняет понятие розничной торговли. Выросшая на социальных сетях и череде мировых кризисов, поколение Z отказывается от классической модели покупок в пользу новых ценностей. Отказываясь от бездумного потребления, когда можно было тратить больше с помощью кредитки, новое поколение уже не хочет копить долги. Они выбирают финансовую независимость, в том числе и от банка, своим главным приоритетом жизни. Что же тогда делать брендом, когда скидка больше не является главным стимулом к совершению покупки? Строить по-настоящему сильный бренд, эмоциональный и эстетически привлекательный для молодых людей. Ведь потому что поколение за стремится выбрать именно сильный по духу бренд, а не просто какую-то очередную финансовую ловушку. Накопление богатства больше не является главным смыслом жизни. А вот гибкость условий в случае наступления карантина теперь становится ключевым. У нового поколения совершенно другие приоритеты. Для них теперь имеет значение происхождение, Они ценят простое прямое общение, неотфильтрованные изображения и отсутствие навязчивой рекламы. Мне кажется, что для них слова «окружающая среда» и «устойчивость» имеют большее значение, чем даже для миллениалов, потому что этому поколению на планете еще жить и жить. Такие люди теперь неосознанно выбирают бренды, которые борются с загрязнением окружающей среды. Новое поколение хочет достигнуть финансового благополучия, а не финансовых проблем. Они хотят быть гибкими, они готовы носить секонд лишь бы только не лезть в долги. Основная доля пользуется для оплаты только дебетовой картой, а не кредиткой, чтобы лучше контролировать свои расходы. И они намного предприимчивее в финансах, нежели предыдущие поколения. Сейчас так модно стало заканчивать курсы финансовой грамотности, становиться инвесторами, а не просто спускать свои деньги на шопинг. The less is more. Меньше значит больше. Вместо недостижимого образа жизни, который, так скажем, ну, жив только на страницах глянца, телевидения или Инстаграм, поколение Z выбирает бренды, которые демонстрируют реальную жизнь. Но, конечно, при этом сохраняются классические ценности. Поколение новых людей ищет индивидуальности, и они не хотят покупать что-то, как у друзей. В отличие от миллениалов, которые предпочитают аутентичные бренды, поколение Z – это дети глобализации. Но мы можем сейчас расслабиться и знать, что всегда сможем прийти в реально существующий магазин и примерить там джинсы, платья и обувь, чтобы убедиться, что они сидят как нужно. офлайн шопинг не исчезнет мы всегда сможем сходить в магазин. Тем временем, создание контента для Инстаграм не будет требовать постоянной покупки новых вещей, для того лишь только, чтобы удивить своих фолловеров и разнообразить ежедневные образы. Купил цифровое изображение по цене обеда в ресторане, и вот новый образ уже собирает лайки без вреда для окружающей среды и вашего кошелька. Наши бабушки о таком только мечтали. Не засоряет гардеробное пространство и цифровой лук, но дает ощущение новизны. Плюс изображение виртуальной одежды всегда намного качественнее, чем в реальной. Особенно это касается коммерческих съемок. Тем более на экране ты можешь позволить себе то, на что никогда не решился бы в обычной жизни. Там можно пустить в ход всю свою фантазию. Осознанный шопинг будет экономить не только средства и природные ресурсы, но и будет делать нас мобильными и свободными от лишнего хлама. Так что вперед в светлое осознанное будущее!